Глава 54. Охота во вратах уровня С. Гневный рев Эхидны разнёсся по всем вратам. Прирученное вами существо успешно уничтожило Виверну, обычного монстра класса А. Уровень повышен. Со всех сторон раздавались вопли Виверн. Созданные Эхидны черные серпы, огненные шары и шипы обрушились на Виверн словно ливень. А она хороша. Кан У, наблюдая за действиями эхидны, крепко сжал кулаки. Даже несмотря на то, что другие виверны почувствовали неладное, прилетели на помощь, остановить разъяренную хидну им было не под силу. Да, прикончи их всех. Кан У довольно улыбнулся, смотря на то, как эхидна сверх всех ожиданий зверски расправляется с вивернами. Каждый раз, когда она расправлялась с одним из монстров, перед его глазами всплывало голубое сообщение, а уровень стремительно повышался. Вот это повезло! По телу ничего не делающего Кан-У пробежали мурашки, стоило ему осознать всю мощь его питомца. Буэр, Цербер по силам Эхида превосходила всех существ, которых изначально надеялся призвать Кан-У. Пусть и требует чуть больше магии. Кан-У вздохнул. Каждый раз, когда Эхидна делал какой-то резкий маневр, Кан-У чувствовал, как его маги понемногу уменьшается. Впервые увидев, как она безжалостно разделывается со стаи Виверн, Кан У засомневался, потому что она была настолько сильна, что ни за что бы не смогла проиграть группе Роналда, но поняв, что Эхидна берет часть силы. В виде магии у него самого, сомнения в какой-то степени отпали. Она стала куда мощнее с моими силами. Кан-О наконец-то ощутил ту самую связь между ними, о которой говорила Эхидна ранее. Они действительно были связаны именно так, как связаны между собой демон и его подчиненный. Но с Ким Сиху нам все иначе. Источником его сил являлась не магия. Он, в отличие от Эхидны, использующий магии, опирался на свои показатели. Хоть они с Сихуна были связаны точно такой же связью, хозяин подчиненный, Ихидне он отдавал в разы больше своих сил. В любом случае, все складывается довольно удачно. Взглянув на Ихидду, прикончившую почти всю стаю виверн, глаза Кан-У сверкнули. Если бы на ее месте находился Буэр или Церберт, то неважно, насколько много энергии они бы забирали у Кан-У. Такой бы уровень они все равно не смогли бы показать. Дело в разнице потенциала. Например, муравей, как бы ни старался, все равно останется муравьем, ведь существует предел его развития, заложенный в генах. Хоть понятие о силе игрока и не является абсолютным, нельзя утверждать, что этого самого предела нет. Вот эхидна по природе своей сильное существо. Кан-У, наблюдая за способностями эхидны, все чаще задавался вопросом, а не сильнее ли она его самого? Можно сказать точно, что от прирученного существа он получит гораздо больше, чем ожидал. К тому же, парень подумал о том, что если она питается от его сил, то с его повышением эхидна будет становиться сильнее. Она может развиваться. А учитывая тот факт, что он повышается невероятно быстро, это являлось неоспоримым плюсом. Это как самоувеличивающаяся одежда для быстрого растущего ребенка. Пришло еще одно звонкое уведомление, и вокруг воцарилась полная тишина. Фух. Время разрушения окончено, и Хидна, уничтожающая всю стаю виверн, тяжело дышала. Ее тело вновь загорелось голубым светом, и она постепенно начала уменьшаться. И Хидна опустила взгляд на порванное монстрами платье и принялась плакать. Кан У, гладя ее по голове, произнес. «Все нормально. Мы запросто можем купить новую одежду. Но... Тебе отлично подходит любая одежда». Подавшись словам утешения Кан У, она перестала плакать. Кан-У продолжил более серьезным тоном. «Но впредь, надеюсь, такое не повторится». «А? Терпеть не могу людей, теряющих от ненависти голову». Это было больше, чем просто прихоть Кан-У. В бою потерять голову от гнева значит подвергнуть себя смертельной опасности. «По-прости». Эхидна угрюмо опустила голову. Несмотря на то, что Кан-У почувствовал в этот момент жалость, нельзя игнорировать или поддерживать подобное поведение. Если не предупредить ее сейчас, то подобное может повториться вновь. Тем не менее, Кан-У смог увидеть всю ее мощь. Превратившись в огромного дракона, она смогла справиться не только со всей стаей Виверн, но и с их подкреплением. Из-за этого хотелось ее похвалить, но Кан-У осознавал, что даже это не может оправдать ее поведение. «Предь, ни за что так не делай!» «Поняла?» «Да, я больше не буду выходить из себя». Девушка, обеспокоенная тем, что могла разозлить Кан-У, кивнула головой. Она, не получая от этого ни от кого столько заботы, просто не могла потерять Кан-У. Парень, гладя ее по голове, продолжил. «Хорошо, я доверяю тебе. Я буду стараться еще больше, и обязательно стану достойной помощью для тебя». Она, крепко сжав кулаки, уверенно шагнула вперед в поисках следующей жертвы. В этот момент она сильно пошатнулась. «А?» «Все в порядке». Кан-У успел подхватить падающую хидну. Он заметил капли, стекающие по лбу пота и сильно сбившееся дыхание. Она перестаралась. Скорее всего, это произошло из-за непривычно большой силы, получаемой от Кан-У. «Все нормально, я могу двигаться, «На этом закончим. Отдыхай». «Но...» «Отдыхай». От его решительного тона эхидна вздрогнув кивнула головой. Кан-У положил ее на находящийся неподалеку огромный камень и встал с места. «Побудь здесь». «А ты? У меня остались кое-какие дела». Сказав это, Кан-У отвернулся от нее и ушел в густой лес. «Фух». Парень кратко выдохнул. Вокруг него воцарилась тишина, а из глубины леса доносился легкий шум. Примерно пять штук. Если 20-метровое существо наделает шуму, то просто не сможет не привлечь внимания других монстров. Почувствовав энергию приближающихся к нему пяти гигантских орков, кан У размял тело. Будет непросто. Без противостоять сразу пяти оркам будет весьма сложно. Что ж, придется постараться. Конечно, неплохо просто стоять в стороне и наблюдать, как эхидно сражается, получать очки опыта, но иногда необходимо самому пошевелиться. Если не практиковаться, то все его навыки боя могут запросто забыться. Канус с помощью силы адского пламени зажег огонь в обеих руках. Его уголки губ дернулись, а наружу вырвалась ненависть. От его человеческого образа ничего не осталось. Стоило только магии окутать его целиком. Кан У, став настоящим пожирателем, обнажил свои острые зубы. Уровень сильно повысился. После охоты Кан-У, подводя итоги дня, изучал свое окно состояние. Сейчас он имел 49 уровень. Это тот самый момент, когда до получения следующего шестого ранга оставался всего один шаг. Благодаря охоте во вратах С за один день он смог подняться с 41 до 49. Просто невероятная для других игроков скорость повышения. Если бы кто-то узнал о такой сумасшедшей прокачке, то спросил бы, не издевается ли над ним Кан-У. Потому что не предполагается, что игрок 40 уровня пойдет во врата уровня С для охоты. В итоге это стало возможным, потому что он имеет несравнимые со своим уровнем навыки и силы. Сегодня получил приличное количество магии. Кан У, ощущая прилив магии в теле, удовлетворенно улыбнулся. Хоть местные монстры дают меньше магии, чем адские существа, за счет их высокого уровня он все равно получит достаточно. Пожалуй, на этом закончу. Кан У хотел за сегодняшний день повыситься до 50 уровня и получить особую способность 6 ранга, но понял, что постепенно начал уставать. Не последний день живем. Даже то количество единиц опыта, которое он получил сегодня, покажется чем-то невероятным. Нет необходимости подвергать себя опасности, чтобы утолить свою жадность. Эхидна, ты как? «Немного вела себя чувствую, но уже гораздо лучше», произнесла хида наигранно, милым голосом. «На самом деле, она не выглядела гораздо лучше, как утверждала». Кан Улигонько погладил лоб по голове и сказал, «Давай на этом закончим и пойдем домой». «Мы можем продолжить, не беспокойся за меня. На самом деле, я тоже немного устал». «Хорошо, тогда нам и правда пора», произнесла девушка с умиротворенным выражением лица. Кан-У опустил рук, которую он гладил голову девушки и направился к выходу из врат. «А, кстати, давай по пути домой купим тебе новую одежду». Сейчас на девушке поверх рваного платья было надето пальто Кан-У. Ее глаза заблестели, она кивнула головой. «Мне понравится все, что ты выберешь». «Хорошо». Эхидно, схватившись за рубашку Кан-У, последовала за ним следом. Выйдя из врат, их окутал холодный ночной воздух. Кан-У поискал по картам ближайший магазин одежды, но, видимо, из-за врат поблизости ничего не было. Проложив путь, они отправились по самому короткому маршруту до магазина. Постепенно освещенные улицы кончились, им нужно было пройти сквозь безлюдный и довольно темный переулок. Миновав переулок, останется пройти всего 300 метров. Кан-У, изучая маршрут, пошел вперед. «Кан-У!» В этот момент Эхидна, следовавшая за парнем, потянула его рубашку на себя. Кан-У, обернувшись на нее и удивленно наклонил голову, увидел ее серьезное выражение лица. «Кровью пахнет!»